Глава вторая. Музей В этом нехитром темпе и прошли следующие несколько дней. За это время мы умудрились отправить по городам целых 12 караванов. Дальше наступил вынужденный перерыв, так как для того, чтобы отправить караван в следующий город, необходимо было дождаться, чтобы он вернулся из предыдущего, но ну и вероятно дать караванчикам хотя бы сутки на отдых. После этого градоправителей Фортхарос снова вызвали меня к себе. От Фортхароса я получил скупую похвалу за свои старания, от градоправителей новую порцию заданий. от которой, впрочем, мне удалось отмахнуться, сославшись на необходимость отдохнуть после столь интенсивной работы. Градоправители с этим нехотя согласились, но настояли на том, что через трое суток им понадобятся мои услуги. На этом мы пока и разошлись. За эти выходные дни мои Сыпина снова устроили мне экскурсию по городу. Догадки по поводу детского района оказались верны. Всех детей поселили в нескольких домах-общежитиях. которым примыкали большой двор, укрытый от внешних глаз сплошным каменным забором, а также два здания, которые своим видом очень напоминали школы. Само собой, рядом стоял бак для воды, и, судя по тому, как он ярко сиял на солнце, воду сюда наливали регулярно. Прочие баки нередко бывали пыльные и мутные. Наконец, когда наступил мой третий выходной день, я понял, что мне и в этот раз придется пришпорить моих стражей, чтобы мы пошли туда, куда мне нужно. «Скажите?» — спросил я их утром, когда проснулся и позавтракал. Пархарас наконец-то разрешил Пина и Маису ночевать в соседнем гостевом доме. «А есть у вас в городе место, где хранятся исторические реликвии?» Маис и Пина раздраженно переглянулись. Судя по всему, такое место было, и они понимали, что пойти туда придется. Но вместе с тем их реакция явно говорила о том, что поход туда для них будет таким же нервным, как и поход к источнику воды. «Ну, допустим, есть», нехотя ответил Моис. «Думаю, для вас уже очевидно, что я хочу там побывать», максимально дружелюбно улыбнулся я. «Сегодня это здание не работает», ответил Пина. «Урана, который за него отвечает, сегодня выходной». «Ничего страшного. Моему дружелюбию не было предела. Давайте навестим этого Рана и попросим его открыть музей на один период. Я думаю, он согласится». «Слушай, Дэмиан...» «Мы, конечно, все понимаем, но это уже наглость», — рассердился Мэйс. «Подчеркиваю, тащить другого рана на работу мы не станем даже ради тебя. У нас и так слишком мало времени на отдых». «Я и не предлагаю тащить его силой», — с такой же улыбкой ответил я. «В обмен на его сверхурочные я предложу ему свои услуги, как дитя водной стихии. Вполне честная сделка, на которую он, думаю, радостно согласится». Мэйс Пино. Снова в раздражении замолчали. Больше аргументов против у них явно не было. «Ребята», — ласково сказал я, — «мы с вами вроде еще в первый день договорились, что растением я становиться не собираюсь, и что мне нравится ходить по местам, где я буду узнавать что-то новое и интересное. Если вы не догадались сводить меня в это место предыдущие два дня, сами виноваты». Больше споров не было. Снова мы пошли по палящему городу, вот только удивительное дело. С каждым днем я все меньше и меньше ощущал жар. Но вместе с тем, меня чаще начинала донимать головная боль. Я объяснял себе это тем, что в моем мозгу, если так можно выразиться, сбились световые часы. Ведь в этом мире оба солнца ни на минуту не прекращали светить. И в итоге я засыпал под солнечный свет и под него же просыпался. Более того, он был настолько яркий, что пробивался даже сквозь закрытые веки. что, собственно, тоже не очень помогало, когда пытаешься заснуть. Впрочем, проблема была только здесь. Моя кожа, наоборот, становилась более невосприимчива к солнцу, при том, что она практически не менялась в цвете. И вот этому у меня объяснения уже не было. Если только одно, совсем невероятное, я касался кинжала порядка, и я выдержал его холодное касание. Возможно... Его защитные свойства состояли в том, что, коснись его голыми руками любой помимо Вимрана, его ждала бы верная смерть. Но все же артефакт, учуявший родственную магию воды, решил меня пощадить. И да, именно с этого момента солнца перестали меня обжигать. Мы тем временем пришли в достаточно бедный квартал, что и неудивительно. Вряд ли смотрителю музея платили так уж много. Впрочем, с учетом бедственного положения, в котором сейчас находилась даже большая часть населения Короска, на наверняка он был рад и тому скромному пищевому и водному пайку, который получал за свою должность. Наконец, мы остановились перед одноэтажным домиком, который вела старая, с коричневой краской, дверь. Маис осторожно постучал. Несколько секунд спустя за дверью раздались шаркающие шаги, после чего щелкнул замок, и дверь перед нами открылась. Перед нами предстал Рана, которого я сразу определил как Шинрана. Классическая красная расцветка его шкуры не позволяла в этом усомниться. Но при этом морщины, а местами на лице и свисающие кожные складки явно говорили о том, что этот Шинрана весьма и весьма почтенного возраста. Хотя, несмотря на это, он все равно никак не выглядел слабым и немощным. Напротив, даже Маис и Пина казалось совсем чуть-чуть, но все же уступали ему в размерах. — Да, уважаемые, чем могу вам, — степенно проговорил Шинрана, но потом увидел меня и словно потерял дар речи. — Сам, сам дитя водной стихии, почтил меня своим присутствием, — выдавил из себя несколько секунд спустя Шинрана, отвешивая глубокий поклон. — Какая честь, какая радость, чем старый Финдир, «Может, вам помочь?» Я повернулся к Маису и Пина, но они лишь пожали плечами, ясно давай понять, что раз я заварил всю эту кашу, мне вести все переговоры. «Добрый день, уважаемый Финдир», — неловко начал я. «Видите ли, в чем дело? Мои стражи знакомят меня с городом, и мне бы хотелось посетить ваш городской музей. Но сегодня у вас выходной, а с завтрашнего дня городоправители снова планируют загрузить меня работой. Вот я хотел вас попросить...» не могли бы вы сегодня ненадолго выйти на работу и открыть для нас музей в обмен на это я могу сотворить немного воды лично для вас да да да разумеется выдохнул финдир я буду счастлив сделать это для тебя демин Похвально, что ты такой молодой и такой чуждый для нас тем не менее интересуешься нашей историей и здесь совершенно не обязательно никакая плата ну то есть Если ты сотворишь мне немного воды, то это будет чудесно. В общем, и я согласен, подождите пару стаков, я быстро. Шинран скрылся у себя в доме. Мои сыпина сзади недовольно сопели. Вероятно, они в том числе и потому не хотели этого устраивать, что знали, какую восторженную реакцию это вызовет со стороны смотрителя музея. А Осознаваться, по их мнению, мне явно не следовало. Спустя, наверное, три минуты финдир снова вышел из дома. Однако, если до этого он был одет в одни только темные штаны, то теперь он надел серый плащ, явно старый, но выглядевший достаточно опрятно, и обувь, наверное, ставшие традиционными сандалии. Вероятно, в любой другой обуви лапам рано было слишком жарко, а ходить без обуви даже им явно было не очень комфортно. Финдир тем временем запер свой дом, и дал знак следовать за ним. И всего через пятнадцать минут ходьбы мы вышли к очередному зданию. Я даже с удивлением узнал его. Оно находилось на перекрестке двух достаточно широких улиц, и мы, наверное, раз десять за эти дни проходили мимо него, но завести меня внутрь ни Пина, ни с не догадались. И это только усилило мои подозрения по поводу того, что внутри находится нечто, чего мне видеть не следует. Подтверждало это и то, что мои раздраженные стражи то и дело приближались к Финдиру, явно желая что-то ему сказать, но не осмеливаясь сделать это в моем присутствии. Достав из кармана связку ключей, Финдир открыл входную дверь и пригласил нас войти первыми. Войдя, мы оказались в небольшой комнатке, где посетителям, вероятно, предлагалось оставить лишние вещи и верхнюю одежду. «Вы должны разуться!» — непререкаемым тоном заявил Финдир. «Я очень тщательно слежу за чистотой в своем музее, так что будьте любезны!» мои и Пина охотно сбросили свои сандалии и отодвинули их в угол. Мне, по правде говоря, не слишком улыбалось снимать свои сапоги из драконьей кожи, которые все это время исправно спасали мои ноги от излишнего жара, но, судя по категоричному выражению лица Финдира, В этом случае исключение он не сделает даже для дитя водной стихии. Впрочем, вынужден был признать, что Финдир ни капли не преувеличил. Идеально ровная каменная поверхность, по гладкости очень походившая на мраморную, была идеально чиста и приятно холодила ступни. "Итак, прошу", начал тем временем говорить Финдир, судя по воодушевлённому блеску в глазах, явно попавший в свою стихию. "Этот камень указал он на ближайший экспонат «Черный булыжник». «Один из первых, которыми закладывали наш славный город Короско. И никто не мог подумать, что когда-нибудь он будет иметь такое значение, потому что, как можно видеть на этой старой карте...» Он подошел к следующему экспонату, к старому листу бумаги. «На тот момент, когда этот город закладывали, Большой нужды в нем, в общем-то, не было. По материку уже функционировала сеть богатых городов, которая вполне обеспечивала нужды всех четырех раз. Так что город здесь строили исключительно по той причине, что здесь было слишком много ничейной земли, и время от времени здесь начинали сбиваться разбойничьи шайки, которые могли... организовываться в достаточно крупную сеть, если вовремя не заботиться этим вопросом. Собственно, с этой военно наблюдательной целью и был построен короска». Мы переходили из комнаты в комнату, от экспоната к экспонату. Пиндир рассказывал, в общем-то, ожидаемые обыденные вещи Руарха, но делал это с таким увлечением и огнем в глазах, что и других заражал своим азартным любопытством. Даже моей из явно наизусть здесь все знавшие слушали Финдира с интересом. Как я и ожидал, действительно интересные вещи начались, когда мы вошли в комнату, посвященную историческому блоку, связанному с вторжением захватчиков. Здесь я уже с интересом изучал и оружие, которым пользовались тогдашние защитники и прочие атрибуты того времени. Автоматики среди них, конечно, не было, так как подобный технический прогресс всегда тормозила магия, если она присутствовала в этом мире. Но щиты, копья, мечи, самострелы выглядели вполне себе функциональными, даже спустя 149 лет пребывания в музее. Вполне возможно, что при желании даже сейчас их можно использовать по прямому назначению. Что было не менее интересно, так это экспонаты, посвященные самим захватчикам. Было несколько изображений от, как уверял финдир очевидцев, которые вернулись с поля боя и не побоялись их нарисовать. Что было удивительно и ожидаемо одновременно, вот захватчики выглядели как самые настоящие демоны. Огромные мощные тела, злые красные морды с горящими глазами, звериные лапы и хвосты. Оглядевшись, я увидел на стеклянных постаментах кости от лап и, вероятно, хвостов. «А что?» — поинтересовался я у Финдира. «Неужели ни одного трупа захватчиков не смогли доставить в музей? Ну, хотя бы целый скелет». «Очевидцы утверждали, что это невозможно», — развел руками смотритель. «По их словам, если нанести чудовищу смертельную рану, оно немедленно рассыпалось прахом, так что отрубленных конечностей сколько угодно, а вот даже череп, не говоря уже о целом скелете, так и не удалось получить». Снова повернувшись к изображениям, Я вдруг заметил, что внизу неведомые художники оставили свои подписи. Правда, слова эти для меня ничего не значили. «А это вот что?» — поинтересовался я. «Художники говорили, что именно эти слова захватчики повторяли чаще всего. Но что они означают, никто не знает. Сам понимаешь, в силу естественных причин бесед с ними никто не вел». Присмотревшись, я увидел, что среди всех слов, которые написали художники, на всех трех холстах чаще всего повторяется слово «Эйзарга». Мне это слово ни о чем не говорило. Это могло быть как название мира, из которого пришли эти существа, так и имя командира, который возглавлял вторжение. «А в эту комнату мне бы, конечно, не хотелось, чтобы ты заходил», грустно сказал Финдир. перед следующей дверью. «На раз уж ты по собственной воле извел желание узнать о нас больше, то ты, конечно, имеешь право увидеть». Едва я переступил следующий порог, как тут же понял, о чем говорил Финдир. Экспонатов здесь не было, но все стены были изукрашены гравюрами весьма показательного содержания. На первой же стене во всех подробностях была изображена казнь Мемрана. несчастный, извиваясь всем своим змеиным телом, тянул руки, пытаясь уползти, спастись, спрятаться, и невыносимое страдание на его лице неведомый художник изобразил очень достоверно. Вершил же казнь могучий Генрана, который с явным наслаждением, придавив босой ногой тело, с не меньшим наслаждением проворачивал ног свой клинок. При этом его лицо было изображено таким умиротворенным и благочестивым. что я испытал приступ неконтролируемого бешенства. «Значит, это...» Я сам не заметил, как вокруг меня начали формироваться ледяные стрелы. «Для вас предмет гордости?» «Нет, это вечное бельмо на наших глазах», грустно ответил Финдир, которого ни капли не смутила моя реакция. И «Вечное напоминание о том, что случилось. Чтобы, когда каждый Генрана, Шинрана или Янрана, спрашивающий себя, почему сейчас происходит то, что происходит, мог прийти сюда, посмотреть на эту гравюру и понять, что именно поэтому. Мои Сыпина, на удивление, тоже совершенно не спешили меня успокаивать. Они сами с такой неприязнью глядели на это изображение, что, казалось, были бы совершенно не против, если бы я здесь все к чертям поразбивал. С трудом выдохнув и взяв себя в руки, Я перевел взгляд на рисунок на противоположной стене и тут же пожалел об этом. Ибо там был изображен наверняка тот же Генрана, который царственно сидел на троне. В руках у него при этом была цепь, которая уходила вниз к ногам. У ног же на цепи сидел, да, вне всякого сомнения, тоже Вимрана, почтительно склонившийся, но при этом выстоявший руки в магическом жесте. и, подчиняясь его магии, из-под земли била струйка воды, которая омывала ноги сидящего на троне Генрана. «Я, конечно, об этом пожалею», — сказал я, с трудом себя сдерживая. «Но все же, что означает эта гравюра?» самое первое время, когда вода из нашего мира исчезла, некоторые особо одаренные представители расы Вимрана все равно могли призывать воду. Вероятно, из подземных источников. Емрана называют таких одаренных сородичей мудрецами. Ну и вполне очевидно, что считалось большой удачей изловить такого имрана, и...» Индир не договорил, тяжело вздохнув. Впрочем, в этом не было никакой нужды. «Пойдемте дальше», — неприязненно сказал я, «иначе я не сдержусь и переломаю здесь к чертовой матери. А то это будет такая потеря». Ведь еще вашим потомкам приходить и любоваться на это великолепие. То, что мои сыпины с в ответ на такое вызывающее поведение говорило лишь о том, что они и сами разделяли подобные взгляды. Вот только не могли высказываться подобным образом, и все, что им оставалось, это с безмолвным одобрением позволять мне говорить все, что я думаю. Смотритель финнир, на удивление, тоже никак не отреагировал на этот выпад. «Не всегда легко и приятно быть хранителем знаний», — с печальным достоинством кивнул он, — «но настоящий хранитель не позволит никакому знанию кануть в небытие, и во зло, в небытие, рано или поздно поднимет голову вновь, и потомки, не наученные от него защищаться, дорого за это поплатятся». Я вполне справедливо ожидал, что на этом экскурсия закончится. Благо, что мы вернулись в самый первый зал. Но Финдир внезапно сказал. «Ты показал достойную выдержку, Демен, и в твоих глазах я вижу лишь желание продолжать заботиться о нас, несмотря на все наши прегрешения. За это я хочу закончить нашу экскурсию на более позитивной ноте и показать тебе нечто невероятное».